Лекция пятая. Другие школы психоанализа. Продолжение. Хорни. Фром. Карен Хорни, 1885-1952 годы, является одной из талантливейших учениц Зигмунда Фрейда. С ее именем связано возникновение нового направления в психоанализе – неофрейдизма. Работы Хорни оказали большое влияние на современную психологию личности. Кроме того, одно только чтение ее произведений, которые написаны взволнованным литературным языком, оказывают оздоравливающие действия на вдумчивого читателя. Сейчас ее представления являются классическими, но в то время они произвели эффект взрыва бомбы. Родилась Хорни 16 сентября недалеко от Гамбурга. Заниматься психоанализом начала в 1911 году. В 20-х годах она активно участвует в конгрессах международного психоаналитического общества. В 1932 году из-за гонений на психоаналитиков переехала в США. Там ей пришлось лечить невротиков, принадлежащих к другой культуре. Было трудно но именно тут она осознала значение социальных условий для развития личностных невротических проблем. В 1937 году вышла в свет ее первая книга «Невротическая личность нашего времени», где она четко сформулировала свой основной тезис. «Невротик – пасынок нашей культуры». В США Хорни прожила более 20 лет, Там были написаны все основные ее произведения. За отступничество от положений ортодоксального психоанализа в 1941 году она была исключена из Американской психологической ассоциации. Но Хорни не унывала и создала в том же году Ассоциацию развития психоанализа. Умерла она 4 декабря 1952 года. Подробно анализ ее творчества в отечественной литературе не проводился, хотя ее работ на русском языке выпущено достаточно. Можете приобретать любую ее книгу, не пожалеете. В списке литературы я указал те, которые еще и очень легко читаются. Дать краткий обзор работ Хорни чрезвычайно трудно, ибо просто хочется переписать их, но тем не менее попробуем. Карен Хорни выступает против чрезмерного подчеркивания биологического происхождения невротических конфликтов и связывает развитие невротической личностной установки с особенностями той или иной культуры. Что касается неврозов в европейской культуре, то здесь имеют место три противоречия. Первое – противоречие между соперничеством и успехом с одной стороны и братской любовью и человечностью с другой. Второе противоречие между стимуляцией потребностей и фактическими препятствиями на пути их удовлетворения. Третье противоречие между утверждаемой свободой человека и всеми ее фактическими ограничениями. В результате человек стоит перед выбором – уступить или пробиться. Его мучает разрыв между желаниями и их осуществлением. Он колеблется между ощущением безграничной власти в определении собственной судьбы и ощущением полной беспомощности. Эти противоречия, заложенные в нашей культуре, представляют собой в точности те конфликты, которые невротик отчаянно пытается примирить, склонность к агрессивности и тенденцию уступать чрезмерные притязания и страх никогда ничего не получить, стремление к самовозвеличиванию и ощущение личной беспомощности. Нормальный человек преодолевает эти противоречия без ущерба для своей личности. У невротика они вырастают до такой степени, что делают невозможным какое-либо удовлетворительное решение, и болезнь становится оптимальным разрешением этих противоречий. Истоки невроза, как и все психоаналитики, хор не видят в раннем детстве. У ребенка в это время борются три тенденции – к, от и против. Ребенка влечет во всех трех направлениях. При нормальном воспитании и развитии все эти тенденции уравновешивают друг друга. Когда-то человек стремится к людям. Иногда приходится выступать против ближнего, отстаивая свои интересы. Порой появляется потребность побыть одному и уйти от общества. При неблагоприятных условиях воспитания развивается не чувство «мы», а ощущение глубокой незащищенности и неопределенного беспокойства, которое Хорни называет базальной тревогой. Источник ее, вытесненная в бессознательное неосознаваемое враждебность, возникает она под влиянием воспитания. С одной стороны, ребенок любит своих родителей и нуждается в их любви и заботе. С другой стороны, он их ненавидит за ограничение в удовлетворении своих желаний и потребностей. Но эту враждебность он не только не может выразить, но ее невозможно и осознавать, ибо она вытесняется в бессознательное. В качестве защитного механизма на уровне сознания эта враждебность проявляется неосознаваемой тревогой. Клиническая практика и повседневная жизнь подтверждают, что если человек тревожится о ком-то, на практике это проявляется враждебностью к тому человеку, о ком он тревожится. Мать, которая тревожится о своем ребенке, боясь, что он простудится, кутает его и делает неустойчивым к простудным заболеваниям, боясь травматизации. Она не разрешает ему заниматься теми видами спорта, которые связаны с единоборством, и делает его беззащитным перед хулиганами. Я знаю случаи, когда один мужчина попал под машину и получил тяжелую травму только потому, что не хотел волновать свою тревожную жену, он задержался на работе и не очень внимательно переходил дорогу, стараясь успеть на уходящий автобус. Иногда вытесняется из сознания чувство тревоги. Тогда она проявляется вегетативными знаками, потливостью, холодными руками, сердцебиением, подавленным настроением и чувством усталости. В итоге побеждает какая-то одна тенденция. Если побеждает тенденция «к» навстречу, то формируется мазохистическая установка. При торжестве «против» человек становится садистом. Если верх берет «от», развивается человека ненавистничество. Эти чувства не допускаются в сознании и вытесняются в бессознательное по защитным механизмам рационализации, проекции, интеллектуализации и прочего. Вовне мазохистическая установка «к» проявляется чрезмерной любовью к ближнему подчиняемостью, готовностью пожертвовать собственными интересами. Садистическая позиция против выражается стремлением к неограниченной власти, подавление ближнего с позиции ⁇ Да, я строг, но я ему желаю благ, ему это пойдет на пользу ⁇ Руководители такого плана утверждают, что они живут только для блага своих подчиненных. Нередко они из-за этой установки не имеют своей семьи. Я знал одного руководителя, который двенадцать лет не был в отпуске. Когда такие люди уезжают в санаторий, то по одной путевке отдыхает весь коллектив. Но на уровне сознания они чувствуют себя благодетелями человечества и незаменимыми работниками. Мизантропия установки «от» проявляется в отшельничестве, в выборе профессии и занятий, связанных с уединением, писательский труд, наука. Когда побеждает одна установка, формируется идеальное «я». Требования и долженствования его не знают границ и входят в противоречие с потребностями реального «я», которые постоянно ущемляются. Человек перестает быть самим собой. В результате невротик теряет чувство конкретного, способный жить настоящим моментом. Под влиянием внутреннего напряжения он – Опираясь на внутренние предписания, большую часть сил тратит на то, чтобы превратить себя в совершенство. Окружающая среда становится лишь фоном, на котором разыгрывается внутренняя психологическая драма. Этот конфликт между идеальным «я» и реальным «я» Хорни называет базальным конфликтом. У невротика разрешение этого конфликта обычно идет в пользу идеального «я» а реальному «я» достаются крохи с барского стола, да еще и реальное «я» прославляет свое идеальное «я». Но ведь ресурсы для выполнения своих необоснованных и неограниченных претензий «идеальное я» черпает из результатов деятельности реального «я», ресурсы и возможности которого имеют известные пределы. Организм невротика, по меткому выражению «хорни», начинает напоминать тоталитарное государство, где правители живут за счет своих подданных, утонченно издеваясь над последними. Рано или поздно начинается революция, развивается невроз. Кстати, Хорни выделяет «ситуационный невроз» и «невроз характера». Она отмечает, что «ситуационный невроз», как бы ни была тяжела симптоматика, довольно быстро проходит – под влиянием незначительного и кратковременного лечения. Невроз характера требует длительной психоаналитической процедуры по уничтожению вышеназванного идеального «я» и одного инстайта. Бывает недостаточно. Кроме того, он может протекать и бессимптомно. Вот некоторые невротические требования и долженствования, которые описывает Хорни они даны формулировки Бек 1979 год первое чтобы быть счастливым необходимо чтобы мне сопутствовал успех в любом деле за которое я возьмусь второе чтобы стать счастливым необходимо чтобы меня принимали любили и восхищались мною все люди и во все времена третье если я не на вершине то я в яме Четвертое. Прекрасно быть популярным, известным, ужасно быть непопулярным. Пятое. Если я сделал ошибку, значит, я ничтожество. Шестое. Моя ценность как личности зависит от того, что люди думают обо мне. Седьмое. Я не могу жить без любви. Если мои близкие, возлюбленные, родители, ребенок меня не любят, это ужасно. Восьмое. Если он не согласен со мной, значит, он не любит меня. Девятый. Если я не воспользуюсь каждым удобным случаем, чтобы продвинуться, я буду раскаиваться в этом. Рассмотрим последствия, к которым приводит невротика, следование первым трем правилам. Правило первое. Поскольку успех в любом деле невозможен, то невротик не берется за те дела, которые требуют значительных усилий, закрывая себе путь к творческому росту и самоактуализации. Отказ от таких попыток рационализируется ссылками на обстоятельства, болезни, объективные препятствия. Однако нереализованные способности не дают спокойно жить. Хорни отмечает любимую фразу невротика. «Стоит мне только захотеть». Она описывает переживания одного учителя, который прочел в журнале статью своего бывшего, менее способного, чем он, одноклассника, раскритиковал ее и сказал, «Стоит мне только захотеть, это будет такая статья». Во время анализа удалось ввести в сознание вытесненные в бессознательные, безуспешные попытки заняться научной деятельностью. Он понял, что написание статьи требует совсем других навыков, чем успешное ведение уроков. А таких навыков у него не было. Я дал прочитать этот отрывок одному своему больному, у которого были большие трудности с оформлением диссертации, и который много разглагольствовал по поводу того, как много ненужных и тупых диссертаций защищается, а ему, такому талантливому, семейные неурядицы, Конфликты с начальством и неполадки со здоровьем мешают довести до защиты довольно оригинальную работу. В суете я не обратил особого внимания на то, что больной исчез из моего поля зрения. Позднее я встретил его веселым, здоровым и преуспевающим. Он мне рассказал, что фраза «стоит мне только захотеть» перевернула у него все внутри. Я решил, что лучше умру, чем не доведу дело до конца. Я стал методически и с большими усилиями над собой работать, ибо привык, что мне все давалось легко, делать то, что необходимо для завершения работы. Как видите, не умер. Здоровье быстро пошло на поправку. Добиваясь защиты, работу отклонили два ученых совета, я на практике применил те знания, которыми овладел, работая в группе психологического тренинга. После замечаний работа стала действительно хорошей не только по содержанию, но и по форме. Сегодня я известен в научном мире, получил повышение по службе. Правило второе. Здоровый человек хочет любви и добивается ее, совершенствуя себя. Получив отказ, он достойно страдает. Невротик добивается любви во что бы то ни стало, используя такие невротические механизмы, как подкуп, взывание к жалости, призыв к справедливости и, наконец, оскорбление и угрозы. Когда невротик хочет получить любовь посредством подкупа, его мысль может быть выражена так. «Я люблю тебя больше всего на свете, поэтому ты должен отказаться от всего ради моей любви». Таким приемом у нас чаще всего пользуются женщины. Невротики используют этот прием, чтобы добиться любви, ибо это для них единственный способ обеспечить себе беззаботную обеспеченную жизнь. Такая женщина усиливает внешние проявления преданности. Даже если она будет отвергнута, то среагирует на это возрастанием любви и будет убеждена в том, что она находится во власти великой страсти. Иногда подкуп совершается под видом понимания человека и помощи ему в его профессиональном и социальном росте, решении проблем и так далее. Это нередко приводит к развитию и углублению любовной связи. Так истеричка стала вначале секретаршей, а потом любовницей у одного преуспевающего адвоката. Если этот прием не срабатывает, невроте прибегает к жалости. Мысль его такова. Вы должны любить меня, потому что я страдаю и беспомощен. Такое страдание служит оправданием для предъявления чрезмерных требований. Этот этап наступает тогда, когда с невротиком пытаются развязаться, ибо за свои услуги невротик требует слишком многого, чтобы ради него жили. Вначале я был наверху блаженства но вскоре почувствовал себя, как в наручниках, которые сжимаются все сильнее при малейшей попытке освободиться, рассказывал мне вышеупомянутый адвокат. Чтобы не было скандалов, мне пришлось контролировать не только каждый свой поступок, но и каждое слово. Совместная жизнь, как и совместная работа, стала невозможной. Я решил разорвать эту связь, но услышал массу упреков в том, что она остается без средств существования, что она больна, что у нее нет никакой поддержки, что я у нее один и прочее. Если апелляция к жалости не срабатывает, наступает очередь призыва к справедливости. «Вот что я сделал для вас, а что вы сделаете для меня?» В моей практике семейного консультирования «Невротички считали, что всеми успехами их супруг обязан им». «Я его обтесала. До меня он был грубым мужланом. Я сижу здесь, как цветочек, и привлекаю к нему клиентов», утверждала любовница нашего адвоката, которая до начала их связи неплохо выполняла свои секретарские обязанности. Этап подкупа. «Если бы я не освободил тебя от забот по хозяйству, ты бы ничего не добилась». Говорил муж-неудачник своей преуспевающей супруге, когда та решила его бросить. Я из-за тебя прекратил заниматься научной работой, а ведь были неплохие предпосылки. И если все это не возымеет действия, начинаются оскорбления, угрозы. Таких оскорблений, которые я услышал от нее в свой адрес, я не слышал никогда. Рассказывал мне один пациент с психостенической акцентуации. Я узнал, что я изменник, предатель, насильник, подлец, а все остальное бумага не выдерживает. А ведь когда я оставлял свою жену, с которой неплохо прожил более двадцати лет, она мне просто пожелала счастья. Воистину, лучший враг хорошему. Потом любовница грозилась мне отомстить, кричала, что нам вместе на одной земле не жить, и, наконец, грозилась покончить жизнь самоубийством. Невротик не будет осуществлять угроз, пока надеется достичь своей цели. Если он потеряет надежду, то может сделать это под влиянием отчаяния и мстительности. Жить с невротиком невозможно. Он как максимальный термометр. Даже снижение уровня любви он рассматривает как ее конец и своими придирками уничтожает ее. Это очень хорошо описано в романе Льва Николаевича Толстого Анна Каренина. Героиня романа, своей необоснованной ревностью и упреками, добилась охлаждения Вронского. Я все о женщинах о женщинах. Конечно, пол здесь ни при чем. Справедливости ради стоит сказать, что сейчас идет феминизация мужчин, которые, изначально планируя брак, хотят жить за счет женщин. Чего стоит их объяснение в любви, типа «ты мне нужна, я не могу без себя обойтись?» Я знаю немало примеров, когда зарабатывает женщина, а ее муж распределяет то, что она зарабатывает, и даже отказывается выполнять домашние работы. Но вернемся к любви невротической личности. Мало того, здоровый человек понимает, что если он не любит, то его могут не любить. Другое дело, невротик, он может и не любить человека, но тот все равно должен его любить. Выпускница одного института решила расстаться со своим однокурсником, с которым она встречалась в течение всего обучения и из-за которого собиралась выйти замуж, так как ей сделал предложение материально обеспеченный мужчина, старше ее на 10 лет. Одной из причин разрыва — Было то, что однокурсник не скоро станет на ноги и не сможет ее хорошо обеспечивать. Когда после многочисленных разборов отношения определились, она эпизодически с ним встречалась и даже поддерживала с ним сексуальные отношения и была весьма огорчена, когда бывший претендент на ее руку и сердце отказался от таких свиданий. А когда она узнала, что он стал встречаться с другой девушкой, у нее был невротический срыв. Правило третье. Следование этому правилу делает невротика несчастным, даже если у него есть реальные успехи, поскольку он не может пережить успеха другого человека, а если идет какое-то отступление назад, то горю его нет границ. Правило четвертое. Следование этому правилу приводит к тому, что невротик старается понравиться другим. На это уходит вся его энергия. Личностного роста нет. Следует знать, что значительность личности нередко обратно пропорциональна его популярности. Нередко популярны поверхностные люди. Популярность гения часто возникает уже после его смерти. Правило пятое. Противоречит законам жизни. Ошибка в семь раз полезнее успеха. Ошибки нас учат Невротик, боясь совершить ошибку, становится бездеятельным и начинает бояться всего нового, то есть отстает от жизни. Правило шестое. Следование этому правилу приводит к тому, что невротик, чтобы понравиться, начинает фактически работать на глупцов. Все равно же всем понравиться невозможно. Можно только добиться того, чтобы о тебе хорошо говорили. Но нельзя добиться того, чтобы о тебе все хорошо думали. Правило седьмое. Тоже не соответствует действительности. Конечно, меня могут не любить, но кто мне может помешать любить? Как писал Ницше, я тебя люблю, и какое тебе дело до этого? Правило восьмое. Следование этому правилу приводит к тяжелейшим последствиям. Невротик часто добивается того, что ему не возражают. Но тогда невозможно добиться истины. Дела рано или поздно пойдут плохо. Правило девятое. Следование этому правилу приводит к тому, что невротик распыляется на много дел и теряет личностный стержень и стиль. Кстати, на русский язык уже переведены и вышли в свет некоторые крупные работы Хорни в частности, монографии «Невротическая личность нашего времени», «Самоанализ». Имеется технический перевод книги «Неврозы и личностный рост. Путь к самоактуализации». Работы Хорни весьма актуальны для нашего времени и нашей страны. Они предупреждают, что имущественный успех не приводит человека к счастью, если не решены его внутриличностные проблемы. У Хорни нет своей техники, а в лечебных мероприятиях она пользовалась психоаналитическими процедурами, но ее идеи оказались плодотворными для развития других психотерапевтических направлений. Ее влияние можно проследить в работах Берна по сценарному анализу, где он пытается дать конкретные параметры характера с различными тенденциями. Ее выводами о сущности чрезмерных невротических долженствований воспользовались представители когнитивной терапии. В другой формулировке, без ссылки на Хорни, используются ее идеи в психоаналитической трилогии. Там источник стресса определяется как непомерные неосознаваемые претензии невротика, которые называются теоманией. Исследования Карен Хорни сыграли свою роль в развитии гуманистического направления и экзистенциальной психотерапии, о которых речь будет идти ниже. Эрих Фром, 1900-1980 годы, родился во Франкфурте на Майне в еврейской семье. В 1922 году окончил Гейдельбергский университет, и получил степень доктора философии. Затем в течение года учился в Берлинском психоаналитическом институте, после чего занимался частной практикой, но не бросал занятий наукой. С 1929 года он работал в Институте социальных исследований во Франкфурте, где занимался изучением неосознаваемых мотивов поведения в малых и больших группах. Уже тогда он понимал, что германское общество готово подчиниться диктаторскому режиму. Когда Гитлер пришел к власти, Фром в 1933 году эмигрировал в США, где продолжал изучение социально-психологических идей авторитаризма. В 1941 году он написал свою первую книгу в Америке «Бегство от свободы». Книга не потеряла актуальности до настоящего времени, особенно для нашей страны. Книга выдержала 25 изданий при жизни автора. Известны также книги Фромма «Искусство любить», «Человек для себя», «Анатомия человеческой деструктивности», «Иметь или быть», «Здоровое общество» и другие Фром считал, что большинство людей могли бы быть счастливы, если бы общество было здоровым. Человек, по мнению Фрома, не так плох, как кажется, но в процессе воспитания он утрачивает врожденную способность любить и вместо счастливой жизни получает мучительное существование, направленное не на плодотворность, а на иррациональное подчинение требованиям авторитарной этики. Человек делает не то, что он хочет, не то, что ему нужно, а то, что требует авторитет, вождь, обычаи, общие представления. В результате он перестает мыслить. Вместо него мыслит оно. Это те самые расхожие мнения и общие представления. Он перестает чувствовать, у него возникают псевдочувства. Он злится не потому, что злится, а потому, что в данной ситуации положено злиться. Он ходит в кино или в театр не потому, что это ему нравится, а потому, что считает, что это хорошо. Так формируется псевдопредставление. Фром считает, что в процессе воспитания человек перестает жить для себя, что он не может быть самим собой и в то же время боится отстать от стада. Человека раздирают противоречия, и у него развивается мучительное чувство одиночества. Выходом из этого положения является рационализация. Тогда подчинение нормам выглядит не как рабство, а как проявление собственной воли. И индивид объясняет сам себе, что это он делает не потому, что от него требует общество, а потому, что это ему нужно самому однако его истинные потребности в развитии не удовлетворяются. Выходом из этого является невротическая симптоматика. Фром разработал понятие гуманистической этики, где хорошо – это то, что способствует развитию человеческой плодотворности, а плохо – то, что тормозит его. В обществе принуждения, где царит авторитарная этика, Истинные потребности личности остаются неудовлетворенными и часто неосознаваемыми, что естественно приводит к болезненным состояниям. Еще один фактор, приводящий к болезням, это чувство одиночества. Оно связано с тем, что только человек осознает себя как отдельное существо, способен помнить прошлое, предвидеть будущее и обозначать предметы и действия символами. Только человек обладает разумом для постижения и понимания мира и воображением, благодаря которому он выходит далеко за пределы своих ощущений. Единственным средством, снимающим тягостные последствия чувства одиночества, является любовь. Только благодаря любви человек соединяется с другим человеком и через него со всем остальным миром. Однако в процессе воспитания Человек теряет способность любить. И вместо равноправных отношений, возможных только тогда, когда они замешаны на чувстве любви, возникают отношения симбиоза, сада, мазохистические отношения, приводящие к невротическим расстройствам. Восстановление чувства любви вот одна из основных задач психоаналитической терапии. Современное общество сосредоточено на проблеме объекта любви. Кого любить, кому же верить? Фром предлагает сосредоточить внимание на субъекте любви. А могу ли я любить? Любовь Фром понимает как активную заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. И он предлагает обучать человека искусству любить. Именно так называется одна из лучших его книг. Фром выделял различные виды любви. Любовь к себе, материнскую любовь, отцовскую любовь, эротическую любовь, любовь к другу и любовь к Богу. Базовой любовью Фром, как и Пушкин, считал любовь к себе. Действительно, если человек себя не любит, он лишен всяческих шансов на взаимность, ибо не должен соединяться с человеком, которого он любит, дабы не подсовывать ему для общения плохого человека. Материнская любовь, которую ребенок получает без каких-либо усилий, дает ему сладость, мед жизни. Отцовская любовь, которую надо заслужить, способствует формированию у ребенка практических навыков. Любовь к другу позволяет ему жить в мире с ближними. Если в детстве ребенок недополучает необходимую ему любовь, Он оказывается не приспособлен к практической жизни, не способен радоваться ей, не может ладить с людьми и, наконец, не в состоянии наладить эротическую любовь. Отсутствие любви к Богу приводит к ненавистничеству. Фром в последние годы жизни активно занимался общественной деятельностью и отошел от клинической психоаналитической практики где пользовался техникой традиционного психоанализа. Мой ученик Литвак И.М. на основе теоретических положений Фромма разработал оригинальную технику, которую он назвал «Лечение любовью». Суть методики заключается в том, что в процессе лечения пациент получает недостававшую ему в детском возрасте материнскую и отцовскую любовь, и обучается любить сам. Кроме того, для более направленного использования психотерапевтических техник он материнскую и отцовскую любовь разбил на инфантильную и зрелую. Суть инфантильной материнской любви – удержание ребенка возле себя. Ребенку она необходима до одного года. Далее он должен получить зрелую материнскую любовь которая проявляется тем, что мать отпускает ребенка от себя. Благодаря инфантильной отцовской «делай, как я» любви ребенок приобретает необходимые практические навыки. Благодаря зрелой отцовской любви «делай, как хочешь» у ребенка развивается стремление к творчеству.